Дневник любви и молитвы Марта 25 -го 1800 года Наполни же всё сердце этим чувством. И если в нем ты счастье ощутишь, зови его как хочешь, любовь, блаженство, сердце, Бог нет имени ему, все в чувстве, А имя только дым и звук. Туман, который застилает небосвод с немецкого. И снова он, старинный мрачный храм, и тихий свет лампады одинокой, и в куполе всевидящее око и лики длинные, как тени по стенам, и образы святых над царскими дверями, парящих в небо стройными рядами, и выше всех Голгофа, и на ней распятый Бог страдалец за людей. И вспомнил я... Как часто в храме том лет за восемь молился я с отцом. И снова видел я мольбу его святую, восторженный вместе кроткий взор, и слышал речь евангельски простую о чудесах Господних разговор. Как часто он молился со слезами и верую с восторгом повторял и голову смиренно преклоняла под выход страшными и тайными дарами. Тогда и я все ясно понимал, и символ веры набожно читал, и пению и смыслу дивных слов вторил торжественно раскат колоколов. И долго был я, думаю, погружен в былое, пролетевшее, как сон, Но я взглянул, и лики предо мною, казалось, ожили. Но жизнью мертвецов, и было ли то звон колоколов, и смутный сон владел моей душою, но слышались мне звуки странных слов. Казалось мне, ряды святых, как хоры, гласили песнь печальную, как стон, и в ему мнимый страшный звон их лики бледны недвижимый взоры и песнь проклятия то был ужасный сон и между них я видел лик знакомый чертами он отца напоминал и горестным спокойствием сиял очнулся я И было грустно мне, но страшно не было. Лишь милой старине я отдал дань невольными мечтами, а вздох сдавил скрестивший грудь руками. И между тем народ уж находил, и набожно крестясь, на место становился, и служба началась, и ряд поникодил, сиянием свечей мгновенно озарился, Вдали от всех я у стены стоял, и ко всему святому равнодушный, над верою толпы, живой и простодушной, в душе, как демон, злобно хохотал. И стало скучно мне. Ленивую душой ни мысли единые, ни чувства не владели. И проклял я удел блаженный свой, и мирный быт, и хладный свой покой, и вечное стремление без цели, и книжной мудрости на полках длинный ряд, и споры школьные, и мысли напрокат. И почему, зачем? Того не знал я над дни младенчество предстали предо мной и словно наву я видел пред собою картины лучшего былого бытия и видел я в волшебном сновидении и детскую постель его окна лунный свет и над постелью матери портрет и образ на стене и ее благословение и вспомнил я с каким благоговением Я, отче наш, ложа соспать читал, и на луну смотрел, и тихо засыпал. И погружался я душой в воспоминания, и свиток прошлого внимательно следил, и, наконец, тоской и трепетом открыл страницу грустную блаженство и страдания, и снова ты явилась предо мной. И тот же вид смиренно-горделивый, и тот же взор коварно-огневой, То блещет радостью или опущен стыдливо, То в небо устремлен с таинственной тоской, И ожил снова я. И первую любовь, и слёзы и мечты душа постигла вновь. И снова видел я и мраморные плечи, и ножку легкую, и девственную грудь, И снова слышал я пленительные речи, все так же, как и в день ненутной нашей встречи. Да, ты была одна, с которой жизни путь не труден был бы мне. Я зарен сиянием звезды моей, могучей упованием, я шел бы с верой путь. Путь скорби и труда, но ты была падучая звезда. Не в силах удержать и думать чувств избыток, Закрыл я холодно воспоминания свиток, И стал я на народ смотреть, Но прежних лиц мой взор искал напрасно. Предо мною ряд старых дам да чопорных девиц, А на задии с смиренной простотою, С поклонами земными ряд купцов да и дочек их, Признаться, пустотою душа страдала. Я уж был готов идти скучать домой, Но теснотою удержан был, Ленив я как-то стал и до дверей толкаться не желал И вот опять я стал смотреть. Случайно. А может быть, по воле неба тайной мой взгляд упал налево. Там одна близ гроба искупителя стояла. Молилась, а так пламенно она, смиренно так колено преклоняла. Невольно к ней я взоры приковал и отвести не мог. И думать стал, зачем она в тиши уединение вдали от всех, хотя и лучше всех, и от души ли было то моленье, или расчет кокетства, горький смех при мысли той невольной подавляя, я все смотрел. Меня, не замечая, все так же пламенно молилась она, и никуда свой взор не обращала, и к миру дольнему была так холодна, и, признаюсь, за смех мне стыдно стало. Ее прекрасное бледное лицо, сиявшее тоскою и надеждой, тень локонов, свивавшихся в кольцо, и очи черные, и черный цвет одежды, все было дивно в ней. Печально и бледна мне Божьим ангелом явилась она. Казалось, он по небесам грустил, и небеса за грешников молил. И каждый раз, когда, колено преклоня она свой взор на небо обращала, мечталась мне, она молилась за меня и грешника молитвою спасала. И странно сам давно забытые слова я лепетал греховными устами и крест творил и гордая глава склонялась о ва прах предобразами и предо мной икона стас сиял И лики весело и радостно смотрели, и распитый, казалось, призывал словами кроткими к себе, к единой цели, и блеск свечей на стенах озарял изображения святые, и видел я, и ясли те простые, откуда свет народом воссиял, и мудрых пред младенцем поклонение и ангелов средь пастырей явление и ночь страдания, когда... На Элеон в последний раз пришел молиться, он, Последнюю земным, где выдержал он битву, И тяжкий крест, и за врагов молитву. И помню я свет черных, Жгучих глаз во мрак души моей проник тогда не раз, И взор ее сиял мне примирением, И всякий раз, когда его встречал, Казалось, я из праха восставал И постигал святое вдохновенье. Марта 27 -го 1800 -го года «Верую, Господи, и исповедую яко Ты еси, Христос, Сын Бога Живого, пришед в мир грешное спасти, от них же первый есмь ас И подошла она, смиренно величава, и вместе с прочими пред чашей пала в прах, Я сияла всех, казалось, Божья слава, я почувствовал в душе невольный страх. И дряхлыми, но твердыми руками служитель Вышнего открыл святой фиал, и средь молитвы всех молитву он читал, я голову склонил, и с верой, и слезами его слова тихонько повторял и верил я что сын живого бога пришедший в мир погибший я взыскать недаром счастстьем не послал с небес так много недаром дал любви и веры и благодать марта двадцать отец любви перед тобой теперь склоняюсь я в смирении. Когда ты полную сомненья, когда ты гордую главой, я не ропщу на мою дел, на бытие без назначения, путем страдания к просветленью идти божественный велел. И я, страдая и тоскуя, тоской стремлюсь куда-нибудь, куда-нибудь ведет мой путь, цель жизни, может быть, найду я. И брожу я с надеждой, с любовью, с тоской. Мимо дома её, мимо милых мне окон, И смотрю, не сияют ли очи за рамой двойной, Не белеет ли ручка не чернеет ли локом, и когда луч из окна на меня упадет, он мне сердце, как свечку, к молитве зажжет, и сгорает, и тает оно перед ним, и довольно, как раем сгоранием своим. Простите мне, порывы чувства вас оскорбили, может быть, Но я не веду и искусство в груди прекрасное таить. Простите мне невольный трепет, восторга, страсти, Полный взгляд, смятений и странный лепет. Простите мне, я виноват. Я забывал, встречая вас, что есть толпа, Что есть другие, что мир разъединяет нас, Что друг для друга мы чужие. Дитя, дитя, не смейся надо мной. На плечи не спускай небрежно черный локон, Не улыбайся мне улыбкою живой, Когда смятенье полно, поникнув головой, С надеждой робкою брожу я мимо окон. Дитя, не знаешь ты, что страшную ценой Я покупаю счастье миг единой, Что лучшую души и жизни половины Я заплатил за взгляд единый твой. Звездою тихою, горя над миром шумным, Своё сияние ты льёшь на всех равно, А я, я веровал, что счастье быть бездумным От взгляда твоего мне одному дано. Прости, прости, ни вздохом, ни слезой Не вспомнишь ты страну тебе чужую. Душой давно, быть может, в край иной стремилась ты, Ты! О чем же я тоскую? Чего мне жаль? Сияние ли очей, сиянье звезд блестящих, холодных, Мечтанье ли, бессонных ли ночей, на ветер брошенных порывов благородных, Вот есть о чем жалеть. Прощайте. Добрый путь. Что нужды вам? что в сердце чьем-нибудь вы лучше изгубили упование, что чья-нибудь больна чахоткой грудь, что вам во след несется вздох страдания, блаженны вы, вам не о чем вздохнуть, прощайте же, прощайте добрый путь. Прочь, демон, прочь! Недаром были даны мне слезы и мечты, что небеса мне возвратили, того отнять не можешь ты. Исчезло дивное виденье, но им душа еще полна. Прочь, демон, прочь во мне она, а надо мною провиденье. Начало 1850-х годов